Глава 46 От реджуса. Реджус понял, что что-то случилось с его истиной в середине совещания. Спор двух сенаторов сразу отошел на задний план, а тяжелое ощущение в душе на передней. Он понял только, что физически с ней все было в порядке. Но что-то произошло. Она чувствовала страх, ужас и злость на себя, а потом чувства выключились, словно она потеряла сознание. «Совещание переносится», — прервал Реджиус сенаторов. «Все летим в Академию. Все равно основной удар будем наносить оттуда. На месте и обсудим детали». Все притихли, кто-то переглянулся. «Что-то случилось?» — лениво переспросил Энн Алиант. «Скользкий ящер не дал ни одного повода, чтобы хотя бы задержать его, не то что арестовать. Вы остаетесь здесь». Реджиус проигнорировал вопрос. «Энлувион!» К дракону подошел взволнованный помощник и продолжил уже шепотом. «Ангелы только что прибыли. Я поговорю с ними». Реджиуса раздражали все эти отвлекающие факторы. Дракону плевать было на ангелов. Он требовал сорваться и лететь прямо сейчас. Сжать Риану в объятиях. Ощутить ее еле заметный сладкий аромат, словно мед и летний день. Убедиться, что с ней все хорошо. Но голос разума говорил, что нельзя посылать ангелов куда подальше, если сам их пригласил. Встретившись с небольшой делегацией, он рассчитывал на большую помощь. И, обменявшись приветствиями, Реджус заметил среди остальных молодого ангела. Явно неопытного. Выглядел тот довольно серьезным и умным, воспитанным. Но сомнения по поводу того, что стоит брать с собой на бой с дроу недоучку, наложились на общее раздражение. «Сколько вам лет, молодой человек?» — спросил Реджоус. «Это мой племянник Сиен», — выступил вперед златовласый ангел, глава целительского комитета. «Он на последнем курсе и уже прошел необходимое обучение. Надеюсь, у парня хватит сил. Лететь надо уже сейчас». Сдерживая раздражение, проговорил Реджиус. Он кратко описал им ситуацию. Сиен пару раз собирался что-то спросить, но замолкал, натыкаясь на грозный взгляд. Правильно. Иногда лучше не идти поперек дракона. Наконец все дела были закончены. Письмо отцу отправлено, и Реджиус вылетел. До Академии решили добираться каждый своим ходом, чтобы не задерживать группу самых быстрых. О своих подозрениях Реджиус только намекал. Но все его подчиненные без слов его поняли. Полет до Академии показался долгим, как никогда. Сердце стучало. Крылья оказались такими слабыми, а тело слишком тяжелым. Быстрее! Быстрее бы! То и дело эта мысль мелькала в голове. Не успел. Реджиус понял, что что-то произошло по встревоженному виду Войда, встречавшего его у главных ворот. В академии все суетились, дозор был усилен, а у дальней крепостной стены, расположенной со стороны гор, зияла обугленная черная дыра. Дракон взревел от боли и отчаяния. Реджиус готов был быть вместе с ним. «Где она?» — еле сдерживая эмоции, спросил он у Войда. Мы не знаем. Сказал брат, слегка сжавшись, понимая, что после этих слов будет взрыв. Но взрыва не было. Вместо гнева или отчаяния пришла холодная злость. «Значит, мы обязаны узнать», — ответил он жестко, сцепив зубы и сжав кулаки. «Узнать, найти и разметать любые препятствия на пути к этому. Вырвать Рияну из Лабдроу или Алиант. Или кто бы там ей сейчас не угрожал. Только вот Реджиус никак не мог почувствовать направление, где искать Рияну. Он знал, что она боится, почти в отчаянии, но намерен бороться до конца. Но в какой стороне ее искать? Нет. Чувство пропало во время полета, а до этого он всегда знал, где она. Реджиус думал, что, возможно, ему просто следует успокоиться и сосредоточиться. И он поймет. Энлувион! К нему подошел второй помощник, которого он оставлял в академии. «Вы должны на это посмотреть». Два дракона несли на плечах третьего ослабленного. Беспокойство за этого дракона смешалось с надеждой. Это был Аргус.